Советы Муруа. Выбор предельно строгий. Мой учитель Аллен говорил, что каждому из нас нужно прочесть не так уж много книг, и собственным примером подтверждал бесспорные преимущества этого принципа. Его библиотека состояла главным образом из сочинений нескольких выдающихся авторов. Гомера, Горация, Тацита, Сан-Симона, Реца, Руссо, Наполеона, его беседы с Ласказом, Стендаля, Вальзака, Жорж Санд, Виктора Гюго и, разумеется, философов, Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозы, Канта, Гегеля, Огюста Конта. На протяжении своей жизни он прибавил к ним Ромена Ролана, Валери, Клоделя, Пруста, а также Киплинга. Выбор предельно строгий. Но уж эти великие произведения он знал превосходно. Постоянно перечитывая их, он всякий раз открывал в них новые красоты. Он полагал, что тот, кто не способен сразу же отыскать нужную страницу, не знает автора. В каком романе Бальзака описана первая встреча Вотрена и Рюбампре? В каком романе читатель вновь встречается с Феликсом де Венденесом, когда тот уже женат? В каком томе Пруста в первый раз упоминается Септет Вентейля? Того, кто не может ответить на эти и им подобные вопросы, истинным читателем не назовешь. Важно не найти... а сделать найденное своим достоянием. Та женщина, что прочла и усвоила несколько бессмертных произведений, может считать себя более образованной, чем та, что рассеяно и бегло просматривает в день по три новинки. Следует ли из этого, что не надо уделять внимание современным авторам? Разумеется, нет. К тому же не забывайте, что некоторые из них завтра станут знаменитыми, но ни к чему и слишком разбрасываться. Как же поступать? Прежде всего надо дать отстояться литературному урожаю года. Сколько книг, провозглашенных издателем или литературным кружком шедеврами, через шесть месяцев уже забыты? К чему напрасно перегружать память? Обождем. Внимательно наблюдая за происходящим в мире книг, выберем себе друзей. У любого из нас среди современных авторов есть свои любимцы. Пусть же каждый следит за их творчеством. Я прочитываю все, что исходит от нескольких молодых авторов, в которых я верю. Я не прочь открыть для себя и других, но не хочу, чтобы их было слишком много. Еще захлебнусь. Как только мы убедились в духовной или художественной ценности книги, следует ее приобрести. Близкое и всестороннее знакомление возможно только с теми произведениями, которые у нас всегда под рукой. Для первого же знакомства с автором вполне уместно и даже разумно одолжить книгу на время. Коль скоро мы решили усыновить ее, нужно даровать ей права гражданства. Жениться следует на той и книги те купить, с которыми тебе всю жизнь хотелось бы прожить». Если книга нас захватывает, то в первый раз мы читаем ее быстро и увлеченно. Мы просто глотаем страницы, но в дальнейшем, а хорошую книгу читают и перечитывают много раз, нужно читать с карандашом или пером в руке. Ничто так не формирует хороший вкус и верность суждений, как привычка выписывать понравившийся отрывок или отмечать глубокую мысль. Нужно дать себе слово ничего не пропускать при чтении писателей, которых по-настоящему ценишь. Тот, кто в книгах Бальзака пропускает длинное описание улиц или домов, не может считаться его истинным ценителем. А как следует читать? Весьма эффективный метод чтения звездообразный. Читатель расширяет круг интересов, двигаясь в разных направлениях. Как бы по лучам звезды. Нужно двигаться от основной книги или сюжета. Пример: я читаю Пруста и восторгаюсь им. Углубляясь в его книге, узнаю, что сам Пруст восторгался Рэскиным, Жорж Сант. Приступаю к Рэскину и Сант. То, что такой читатель как Пруст находил хорошим, не может оставить равнодушным и меня. благодаря шатабриану я познакомился с жубером а Шарль дюбо натолкнул меня на дважды потерянную эвридику морис баринг в свое время приобщил меня к чехову к гоголю таким образом и возникают узы духовной дружбы